Фантом не унимается. «Ты им веришь?» спросила Кира, когда мы торопливо шли домой. Я нервно пошевелил хвостом, что означало «не знаю», и Кира сразу меня поняла. «По-моему, эта история слишком красивая, чтобы быть правдой». Я утвердительно мяукнул. «Да, такая перемена в характере Моны казалась мне несколько странной». но что мы могли сделать наблюдать за виллой и попытаться выяснить солгали нам или нет мысленно я прикинул сколько кошек насчитывает теперь моя детективная команда включая этих трусов спайка и чупса которые позорно бросили нас в метро получилось достаточно чтобы вести наблюдение как за нашим домом так и за виллой когда мы подходили к дому навстречу нам выбежала взволнованная одетто вы нашли котят А где вы их оставили? Я печально покачал головой. Ох, не может быть! А я была так уверена! Простонала она, и мне стало так плохо, как еще не было никогда в жизни. А дед-то совсем приуныл, да? Кира села рядом на корточки и погладила ее по голове. Пойдем к нам. Я угощу вас чем-нибудь вкусненьким. С куриной печенкой в животе жизнь покажется веселее. «Гениальная идея. Мы с одеттой проследовали за Кирой по ступенькам к входной двери, а потом на наш этаж». Уинстон, смотри! Фантом! Он снова был здесь!» Кира широко распахнула дверь, и мы увидели на зеркале над комодом такую же записку из наклеенных букв. «Что там написано?» Мяукнула мне одетта. Я толкнул носом Киру, и она прочла вслух. «Разве вы не скучаете без ваших котят? А вот они скучают без вас. И мне очень интересно, увидите ли вы их когда-нибудь?» Фантом. «О, Боже, Уинстон, он их убьет. Я это чувствую». И одетта застонала от ужаса. Кира взяла ее на руки и попыталась утешить. «Уинстон, я не хотела ее пугать. «Но, если честно, я в таком же ужасе, как и она. Как же фантому всё время удаётся незаметно приходить к нам в квартиру?» Она пошла на кухню. «Бабушка!» Никакого ответа. «Бабушка! Бабушка!» Снова ничего. Потом на лестнице послышались шаги. «Да-да, я иду!» С пакетом в руке бабушка поднималась по лестнице. «Что такое? Я ненадолго отлучилась за яйцами. Меня не было минут десять, ну, максимум двадцать». Кира судорожно глотнула воздуха. «Это означает...» — рассуждала она вслух. «Что фантом постоянно наблюдает за нами и знает, когда в квартире никого нет». «Что? Почему?» — воскликнула бабушка и тоже увидела наклеенную на зеркало записку. «Боже мой! Боже мой!» «Надо позвонить маме и Вернеру», — решила Кира. «Пускай немедленно приезжают домой!» Пока Кира лихорадочно тыкала пальцем в мобильный, я обдумывал, что значит для нас эта новая записка. Одно было ясно — Мона действительно не фантом. Сейчас у нее лучшие в мире алиби. И очевидно, что Чупса, Спайка и остальных кошек поразила слепота. Иначе они бы наконец заметили, что фантом снова приходил в наш дом. То же самое касается и моей любимой одетты. Впрочем, я скажу в ее оправдание, что горе и страх за детей, возможно, притупили ее чувства. Ничего не поделаешь, придется мне серьезно поговорить с нашими сородичами. Я снова выскочил на лестницу через приоткрытую дверь. «Пойдем, Адетто!» — крикнул я на бегу. «Нам нужно выяснить кое-что важное». «Честно, Уинстон, я не чокнутый!» Возмутился Спайк. Я только что упрекнул его в том, что фантом вошел в наш дом у него на глазах, а он даже не заметил этого. «Нет, такого не может быть, Уинстон. Исключено. Мы несколько часов смотрели на дверь подъезда. Из посторонних никто не входил и не выходил. А щупсы вместе с Изи наблюдали за двором. Там тоже не было ничего подозрительного. Просто загадка. Неужели фантом в самом деле невидимка? Или умеет летать? Или телепортироваться с одного места на другое? Сидя на мусорном контейнере, я оглядел фасад дома вплоть до нашего балкона. Нет. Залезть туда незаметно невозможно. Исключено. Я спрыгнул на землю и побежал из двора на улицу. «Эй, ты куда?» крикнул мне вдогонку Спайк. «Хочу осмотреть все пути к нашему дому, ведь фантом шел по какому-то из них. Возможно, я найду что-нибудь, чего мы не заметили до сих пор». За мной последовали все остальные, и вскоре девять кошек и котов перевернули возле дома каждый листок И каждый камешек. Я даже испробовал способ, который подсмотрел у собак и обнюхал землю. Конечно, нюх у меня не такой острый, как у какой-нибудь средней таксы, но по сравнению с людьми все равно классный. Я понюхал кучку листьев, под которой слышались подозрительные шорохи. Правда, я не мог себе представить, что фантом такой маленький и умещается под кучкой листьев, иначе как бы он сумел наклеить записку на зеркало, или украсть машину Вернера. Но все равно я решил тщательно проверить любые подозрительные места. Если бы ты знал, как смехотворно выглядишь, ты бы сразу перестал ломать комедию. Ах ты, любимый кошачий клозет! Этот голос слышался из-под листьев, и он мне знаком. Кто это говорит? Спросил я, и из листьев высунулась знакомая морда. — Рагетти! — он усмехнулся, сверкнул страшными зубами. — Ну, мохнатый нос, что ты тут делаешь? — Я... Э, я ищу улики, ищу следы, которые могут привести меня к фантому. — О, вы до сих пор так и не нашли его? — удивился Рагетти. Я печально покачал головой. — Нет, пока не нашли. — Значит, ты не нашел и своих детей? Его усмешка исчезла. «Очень жаль». «Спасибо», — мяукнул я. «Но я не сдаюсь и продолжаю искать, поэтому и обнюхиваю здесь все. И пускай я выгляжу смешно, мне плевать». «Понимаю тебя, приятель. Я ведь так просто сказал, пошутил». «Меня очень тронула история с твоими детьми, поэтому я и пришел сюда. Хотел спросить, нашел ли ты их. «Так значит, я не случайно наткнулся на тебя?» Рагетти покачал головой, а следовательно и всем телом, и последние листья упали с него на землю. «Да, я оказался здесь не случайно. Я пришел к тебе». Ну откуда ты знал, где я живу?» Рагетти взглянул на меня с сочувствием, так, словно я задал самый глупый в мире вопрос. «Это же легко». я доехал до станции халлерштрассе а потом бежал от метро по твоему следу я вытаращил глаза что у тебя такой отличный нюх ты можешь брать след он кивнул ясное дело у крыс нюх даже лучше чем у большинства собачьих пород один мой кузен работает вон крысой сапером ищет заложенные мины работа крайне опасная Но классно оплачивается. Я ничего не понял. Что делает твой кузен? И что такое ООН? Организация объединенных наций. Впрочем, неважно. Короче говоря, мой кузен состоит на государственной службе. А я думал, что этим занимаются только полицейские собаки. Рагетти скрестил лапы на груди и покачал головой. «Ха! Собаки! Мы гораздо умнее собак, и для меня не составило труда найти к тебе дорогу!» Будучи породистым котом, я крайне не одобрял такое бахвальство, но вдруг меня осенило. «Если у Рагетти действительно такой острый нюх, тогда это может стать нашим спасением!» «Подожди немножко, я сейчас вернусь!» — попросил я и помчался прочь. Рагетти озадаченно крикнул мне вслед. «Эй, ты куда?» Отвечать мне было некогда. Я побежал к нашему дому, взлетел по лестнице к нашей квартире, прошмыгнул в кошачью створку и одним прыжком оказался у комода. А там все еще лежала «Ура!» последняя записка фантома. Бабушка сорвала ее с зеркала, а Вернер, к счастью, еще не приехал и не забрал ее в качестве улики. Я аккуратно взял записку в зубы и со скоростью ветра проделал обратный путь к Рагетти. «А, ты вернулся?» И Рагетти поглядел на меня так, словно сомневался в моем рассудке. Я проигнорировал его взгляд и положил перед ним на землю записку. «Вот, понюхай», — попросил я. Ее оставил Фантом. На других записках полиция не обнаружила никаких отпечатков пальцев. но может, ты сумеешь уловить какой-нибудь запах?» Рагетти с интересом осмотрел записку, а потом стал водить длинной острой мордой по наклеенным буквам. Очень медленно и основательно, делая паузы. Я перебирал лапами от нетерпения, но сдерживался, чтобы его не отвлекать. И вот Рагетти поднял голову, снова обнюхал записку уже с небольшого расстояния и кивнул. «Так, на записке есть запах. Фантом!» Человек и мужчина. — А ты сможешь обнюхать дом и посмотреть, нет ли его следов? Он совсем недавно был у нас. Можешь определить, откуда он появился и куда ушел? — Конечно, смогу. Обычно при хорошей погоде следы держатся один-два дня. Сейчас попробую. Держа нос у земли, Рагетти пробежал до дома, потом по ступенькам до двери подъезда и обратно. Когда к дому подошел Клаус Дитер, бородатый зубной врач с первого этажа, Рагетти быстро спрятался за меня. Точнее, подо мной, потому что устроился прямо под моим брюхом. «Большинство людей реагируют на нас, крыс, не очень хорошо», — прошептал он. «Сколько бы мой кузен не работал ради человечества, им все равно». Клаус Дитер прошел мимо, не обращая на меня внимания. Рагетти принюхался. «Нет, этот тип не фантом. И, честно говоря, я не чую ничего, что указывало бы на человека, оставляющего записки. Его не было ни перед домом, ни на этих ступеньках, ни у двери подъезда». Я задумчиво смотрел на Рагетти. «Ты уверен?» Он кивнул. «Да, абсолютно уверен». «Но как такое возможно? Ведь как-то он проник в нашу квартиру, «Не мог же он влететь в окно?» Рагетти задумчиво дернул кончиком хвоста. «Я понюхаю еще следы вокруг дома. Может, он как-нибудь залез в дом сзади?» Спайк и Чупс, коты из нашего двора, наблюдали за домом и уверенно говорят, что по задней стене никто не лазил. «Это те самые, которые устроили тебе облом в метро? Стой, форелью? Я слышал эту историю от тамошних крыс». «Специалисты? Нечего сказать!» — усмехнулся Рагетти. «Про таких говорят. Доверяй, но проверяй!» Я вздохнул. «Ну ладно, наверное, ты прав. Пошли, я проведу тебя на задний двор».